И это далеко не всегда было перестраховкой, осторожностью, отражением, внушенного долголетним вдалбливанием, кулаком вколоченного признания справедливости строя его основ. Не то чтобы люди произносили верноподданные тирады для вездесущих саглядатаев и мнящихся повсюду подслушивающих устройств, начисто отвыкнув от критического осмысления они автоматически уверовали в повторяемое бесчетно. Помню, однажды в темном отчасти родственном кругу, не веря ушам своим, слышал, как пожилой профессор, известный классикой переводчик, побывавший в ссылке и потерявший брата в лагерях, весело высказывал соображение об опасности к демократической многопартийной системе. Оспаривать эти чудовищные для меня утверждения было бесполезно. Такой образ мыслей Сделался частью мировоззрения. Тщетно было бы взывать. Очнись, вглядись во все вокруг, где хоть проблеск свободной мысли, намек на справедливость, раскрепощение, исправление нравов. Решись, отважься, откажись от добровольно надетых шор, дай себе волю судить непредвзято, честно. К моему ершистому инакомыслию относились снисходительно, Осуждали мягко, со скидкой на пережитое человеку, где досталось, пусть и несправедливо, впрочем, находились упрекавшие меня за непокорный нрав. Вот он и отстал от современности, судит. По временным недочетам, частности, заслонили ему главное. Игорь, правда, не тогда, ни в хрущевские более поздние времена не распространялся о преимуществах олигархии. но каким-то инстинктивно срабатывающим рефлексом выводил за пределы беседы, предупреждал любое недозволенное дерзкое суждение. То как бы не дослышит, замнет реплику, заговорит о другом, то красноречиво укажет на дверь в коридор и стены, имеющие уши. Понятно, что никакой нужды в подобной осторожности не было в середине шестидесятых годов в столице и в Ленинграде едва ли не в открытую, обменивались сам издатовскими рукописями, поразвязались языки, подслушивающие устройства еще не были широко распространены, да и кабинетик в квартире Игоря был изолирован от всего мира, но сказывалась многолетняя вошедшая в плоть и кровь привычка остерегаться всего и собственные суждения держать при себе. И даже такой просвещенный человек, как мой ученый-кузен, не мог себе позволить справедливо оценить режим. защитного окраса ризы помогали раствориться в общей массе и не привлекать внимание недреманного ока власти. Весна. Старенький биплан, доставлявший на Соловки почту с материка, стал летать чаще, хотя из-за хронических неполадок и починок предугадать его появление было нельзя. Пилот Ковалевский, будто бы царский летчик, отчаянная голова, не раз падал и разбивался. но, подлечившись и подлатав машину, снова высматривал подходящую погоду и в очередной раз рисковал лететь. Прилеты Ковалевского ждали с нетерпением. Он доставлял вместе с казенной почту для заключенных. Не проходило и двух часов, что самолет, нещадно оттарахтев в небе, садился, как по лагерю расползались слухи. Такому-то пришло освобождение... На лагерные дела, в основном грабежи и насилия, совершенные уголовниками, поступали приговоры и так далее, а через день-другой счастливчикам раздавали письма и денежные переводы. И вот в конце апреля 1929 года меня срочно вызвали в административный отдел управления. Там под расписку дали прочесть извещение о замене лагерного срока высылкой.